Все вышло по-моему. И все вышло худо. В двенадцатом часу дня, или немногим позже, по площади прошел человек в валенных сапогах. Он легко шел на раздутых ногах, в его истертом лице горели оживленные глаза. Иван Никодимович, складайте инструмент. В городе Иерусалимские дворяне конституцию получают. На рыбной Бабелевского деда насмерть угостили! Он сказал это и легко пошел между клетками, как босой пахарь, идущий по меже. Напрасно! Напрасно! Пробормотал Иван Никодимыч ему вслед и стал собирать кроликов и павлина и сунул мне крюковских голубей за 40 копеек. Я спрятал их за пазуху и стал смотреть, как разбегаются люди с охотницкой.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 и влетел в пустынный переулок, утоптанный желтой землей. В конце переулка на креслице с колесиками сидел без ноги Макаренко, ездивший в креслице по городу и продававший папиросы сладко. Мальчики с нашей улицы покупали у него папиросы, дети любили его, я бросился к нему в переулок. «Макаренко!» — сказал я, задыхаясь от бега, и погладил плечо без «Не видал ты Шойла?» Коляка не ответил,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 Христианский парень стоял с таймя в телеге. Куда люди побегли? Люди все на соборной, там все люди. Душа человек. Чего наберешь, все мне тащи, все покупаю. Парень загнулся над передком, хлестнул попегим клячем. Лошади, как телята, прыгнули грязными своими крупами и пустились вскачь. Желтый переулок снова остался желтый пустынен. Тогда без ноги перевел на меня погасшие глаза. Меня, что ли, Бог сыскал? Я вам, что ли, сын человеческий? И Макаренко протянул мне руку, запятнанную проказой. Чего у тебя в торбе? Голуби. Голуби. Держи, голубка, жидок. Он ударил меня на наотмашь, ладонью сжимавшей птицу. Катюшин ваточный зад повернулся в моих зрачках, и я упал на землю в новой шинели. Семя их не разорить надо. Семя их не я не могу навидеть. И мужчин их вонючих. Она еще сказала о нашем семени, но я ничего не слышал больше. Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Глубинная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, растилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен. Камешек лежал перед глазами, камешек, выщербленный, как лицо старухи с большой челюстью. Обрывок бечевки валялся неподалеку, и пучок перьев, еще дышавших. Мир мой был мал и ужасен. Я закрыл глаза, чтобы не видеть его, и прижался к земле, лежавшей подо мной в успокоительной немоте. Вот оптанная эта земля ни в чем не была похожа на нашу жизнь. Где-то далеко по ней ездила беда на большой лошади, но шум копыт слабел, пропадал, и тишина. Горькая тишина, поражающая иногда детей в несчастье, истребила вдруг границу между моим телом и никуда не двигавшейся землей. Земля пахла сырыми недрами, могилой, цветами. Я услышал ее запах и заплакал без всякого страха. Я шел по чужой улице, заставленной белыми коробками, шел в убранстве окровавленных перьев, один в середине тротуаров, подметенных чисто, как в воскресенье, и плакал так горько, полно и счастливо, как не плакал больше во всю мою жизнь. Побелевшие провода гудели над головой, Дворняжка бежала впереди. В переулке сбоку молодой мужик в жилете разбивал раму в доме Харитона и Фруси. Он разбивал ее деревянным молотом, замахивался всем телом и, вздыхая, улыбался на все стороны доброй улыбкой опьянения, пота и душевной силы. Вся улица была наполнена хрустом, треском, пением разлетавшегося дерева. Мужик бил только за тем, чтобы перегибаться, запотевать и кричать необыкновенные слова на неведомом нерусском языке. Он кричал их и пел, раздирал изнутри голубые глаза, пока на улице не показался крестный ход, шедший от думы. Старики с крашенными бородами несли в руках портрет расчёсанного царя, хоругви с гробовыми угодниками метались над крестным ходом. Воспламененные старухи летели вперед. Мужик в жилетке, увидев шествие, прижал молоток к груди и побежал за хоругами. А я, выждав конец процессии, пробрался к нашему дому. Он был пуст. Белые двери его были раскрыты, трава у голубятни вытоптана. Один Кузьма не ушел со двора. Кузьма, дворник, сидел в сарае и убирал мертвого шойла. — Ветер тебя носит, как дурную щепку, убег на целые веки. Тут народ деда нашего лишь как тюкнул. Кузьма засопел, отвернулся и стал вынимать у деда из прорехи штанов судака. Их было два судака, в деда. Один в прореху штанов Другой в рот. И хоть дед был мертв, Но один судак жил еще и содрогался. Деда нашего тюкнули. Никого больше. Он весь народ из матери в мать погнал, из матери в дочество. Такой славный. Ты б ему пятаков на глаза нанес. Но тогда... Десяти лет от роду. Я не знал, зачем бывают надобные пятаки мертвым людям. И я подошел к дворнику, обнял его старую кривую спину с одним поднятым плечом. «Кузьма, спаси нас!» И увидел деда из-за этой спины. Шойл лежал в опилках с раздавленной грудью, с вздернутой бородой в грубых башмаках одетых на босу ногу. Ноги его, положенные врозь, были грязные, лиловые, мертвые. Кузьма хлопотал вокруг них, он подвязал челюсти и все примеривался, чего бы ему еще сделать с покойником. Он хлопотал, как будто у него в дому была обновка и остыл, только расчесав бороду мертвецу. Всех изматерил, такой славный бы ему татары попались, он татар погнал бы. Но тут русские подошли, и женщины с ними, кацапки. Кацапам людей прощать обидно, я кацапов знаю. Кузьма, спаси нас. Идем к отцу. Отец твой с утра тебя ищет, как бы не помер. И вместе с Кузьмой... Мы пошли к дому под одного инспектора, где спрятались мои родители, убежавшие от погрома.